Глава восьмая. Прошу вас, отец Клавдий, присаживайтесь. Благодарю, дочь моя. Вино, фрукты, что прикажете? Ангеналия к Клавдию». Нет, нет, леди Рэн, спасибо, но у меня пост. Просто воды, Анги. Красавчик помолчал, отхлебнул из кубка, а потом начал пространную речь о том, что его беспокоит нравственность жителей замка. Дурные примеры перед глазами малых сих, дорогая леди, способствуют их развращению. Вы молоды и неопытны, и я понимаю, что вам нужен добрый совет. Не зря же мать наша, святая церковь поставила меня следить за паствой. В какой-то степени это мой прямой долг отделять агнцев от козлищ. Иногда и мне в сердце закрадывается грусть и жалость, ведь я понимаю, Сколько сил вы тратите? Иран слушала это толкование и не понимала, к чему ведёт Клавдий. Чего добивается-то? А посему движимый сомнениями, я написал сёстрам во Христе, в обитель святой Иоанны Страстотерпцы. Вчера мне доставили ответ. Мать-настоятельница Антония готова взять на себя обязанность по спасению грешницы. Иран совсем растерялась. Она чувствовала, что утратила понимание, и не знала, как поступить. Кого отче в монастырь-то собрался отправлять? О чём вообще речь идёт? Он что, скотина на Анге намекает? Заметил, что она с кем-то перемингивалась? Отец Клавдий, я женщина и не наделена таким светлым умом, как вы. Я не догадываюсь, о ком вы ведёте речь. Кто столь грешен в моём окружении, что только лоно матери церкви способна очистить его душу. Отец Клавдий укоризненно посмотрел на Ирен, покачал головой, очевидно, сожалея о её скудоумии. Я говорю о Лорен графиня. Иметь в своем доме пример неверности супруга слишком тяжкая ноша для вас. Я понимаю, что вы не могли противиться воле мужа, но не волнуйтесь, если нужно, я поговорю с ним и наставлю на путь истинный. Конечно, было бы прилично, если бы вместе с девочкой вы отправились в монастырь достойный дар. Не плату, нет, упаси Боже, именно дар, показывающий всю глубину и щедрость вашей души. 150 золотых львов, мне кажется, было бы достаточно щедро. Потом со временем я присмотрю хорошее место и для мальчика. Иран просто закаменела внутри. К такому разговору, признаться честно, она была совсем не готова. И не слишком поняла, чего больше хотел отец Клавдий: крупного финансового вливания в церковь, обнищания графских земель или же наложить руку на детей, воспитать их в нужном направлении, а потом от имени старшего наследника лорда Ричарда Дикона предъявить права на все земли? Предварительно, разумеется, угробив самого Ричарда, а также и её малыша? А может он рассчитывал получить все, пусть не сразу? Ирен в этом мире приходилось учиться постоянно, с самого первого мига. Запоминать новые имена и реалии, вникать в сложности отношений лорда и его жены, учиться общению с сестрой и слугами, есть новые блюда и обзаводиться новыми застольными и бытовыми манерами, терпеть мужа и его окружение и вести себя так, чтобы никто даже на миг не заподозрил, что с ней что-то не так. Потому она сумела взять себя в руки достаточно быстро. Учиться думать так, как местные дворяне ей тоже приходилось. Нужно было учитывать не только то, что нравится или не нравится ей самой, но ещё и мнение и сторонний взгляд церковников, лорда отца и покойного сквайра, собственных слуг и приближённых. Школа, надо сказать, оказалась очень эффективной. Благодарю вас за заботу обо мне, святой отец. Я обдумываю ваше предложение. А сейчас, простите, но я себя чувствую недостаточно хорошо. Помолитесь за меня, отец Клавдий. Святоша, безусловно, не дурак, думала леди Ирен. Скорее всего, он уже давно понял, что я буду гнуть свою линию и повлиять на меня не так и просто. Получается, что кроме шикарных покоев, он с меня так ничего и не получил ни ремонта башен, ни денег, ни покорности. Более того, после беседы с лордом отцом даже Ричард перестал с ним любезничать. Так что он прекрасно понимает, что я из себя представляю. Формально предъявить ему нечего, но и любить меня, как покорную овечку, которую легко можно постричь в нужный момент, он не может полне возможно даже что и эту ситуацию он устроил чтобы убедиться окончательно но детей я им безусловно не отдам да даже просто из чувства самосохранения а ведь по логике того персонажа той хрупкой и несчастной девочки что он увидел в день приезда я должна обрадоваться и спихнуть ненавистных бастардов из собственного дома чёрт что делать-то и решать нужно быстро Скоро тварь придёт за ответом. Решение, которое приняла леди Ирен, возможно, было очень спорным. Но она просто не нашла другого выхода. Слуг она попросила удалиться. С формальным приветствием и молитвой она заходила к Ричарду ежедневно, сразу после молитвы и до завтрака. Сидела несколько минут с постным видом, потом желала ему хорошего дня и уходила по делам. Молчание в комнате всегда было тяжёлым. Супруги отчётливо не любили друг друга. И сейчас, глядя в туповатое лицо мужа, на его упрямо поджатые губы, Ирен боялась. А что если? Что если он перекинется на сторону церкви, вполне осознанно ляжет под неё. Просто из ненависти к ней, к леди Ирэн. Она подумала, что тогда И ей придётся самой собственными ручками отправить его к Всевышнему. Нравится ей это или нет, но она уже столько времени ходит по краю. Тяжело было думать об этом, но и прятать голову в песок она просто не могла себе позволить. Она ждёт ребёнка из-за его жизни, если припрёт, пустит в распыл не только мужа, но и начнёт войну с церковью. Как бы это пафосно ни звучало, А выбора у неё всё равно нет. Леди Рэн, что привело вас ко мне в неурочный час? Скажите, лорд Ричард, вы знаете, что я приказала вернуть в замок Лорен. Лорд растерялся. Конечно, он знал об этом, но в целом сейчас ему было совершенно наплевать на факт неповиновения. Даже когда узнал, не злился. Какая ему разница, где будет жить ребёнок шлюхи? И какое это имеет отношение к нему? Сейчас у него слишком мало занятий, и сколько сжирает душу целыми днями. Может, стоит поскандалить и отвлечься? Знаю. Я давно понял, что вы, леди Иран, никогда не станете хорошей женой. Очевидно, мисс Альта стала бы вам той самой хорошей женой. Прошу прощения, что помешала вашему счастью. Иран просто прорвало. Наверное, у каждого верблюда есть та самая пушинка, что ломает спину. Она свою получила именно сегодня. Слушай меня внимательно, скотина тупая. Если ты хочешь жить в сытости, в тепле и с послушными слугами, ты сейчас сделаешь то, что я скажу. Если нет, земля тебе пухом, тварь безмозглая. Выражение лица лорда было Неописуемо. Если бы вместо Ирен он сейчас увидел ангела с пылающим мечом в руках, возглашающего его грехи и забирающего его в ад, Ричард был бы шокирован меньше. Он тихо ненавидел свою жену. Она его раздражала с первого дня своей мышиной неприметностью и просто приводила в бешенство мерзкой угодливостью. Сейчас у его кровати вскочила с кресла бешеная волчица, и он невольно дёрнулся, попытался отодвинуться от неё и неловко повис на ремнях. Иран вышла в коридор, кликнула слугу. Помогите лорду сесть и уходите. Чувствуя странное напряжение в комнате, лакей с трудом вздёрнул лорда в сидячее положение, Потуже затянул ремни в пряжках и вышел за дверь. Лучше уж подальше от такого. Какого такого он и сам не мог бы объяснить, но инстинктивно чувствовал лучше подальше. Ещё несколько мгновений в комнате висело напряжённое молчание. Потом леди Ирен свободно уселась в кресло и продолжила разговор. Вы признаёте, что я ношу вашего ребёнка, лорд Тричерт? последнего вашего ребёнка. Безжалостно уточнила она. Беседа протекала тяжело. Лорд иногда упирался на какое то не слишком существенной мелочи, как понимала Ирен, исключительно в силу природного упрямства. Но ход мысли леди он понял. Хотя вдолбить ему, зачем церковь хочет наложить на детей руки, было тяжело. Через час, совершенно мокрый от пота, Леди Рэн вышла из комнаты мужа. Кто знает, что и как он будет теперь думать, но общей договоренности она достигла. Скрипя зубами от раздражения и принуждения, лорд согласился держаться с ней единым фронтом. Ирен отправилась в свои покои. Ей нужно было обдумать ответ на действия отца Клавдия захлопотала Анги, видевшая в каком состоянии госпожа вышла от мужа, нагрели воды, и рано обмыли, и она уснула почти мгновенно. Вкус победы тяжёл, но всегда сладок. С чистой совестью леди проспала почти до вечера, а как только она открыла глаза, Анги доложила, что её дожидается лакей лорда Ричарда. Пришлось вставать и переводить себя в порядок, лорд желал видеть жену для беседы. Комнату мужа Ирен шла, как обычно, в сопровождении свиты и собак. Но в этот раз лорд удивил ее тем, что потребовал проследить, чтобы все остались не просто за дверями прихожей, а отошли еще и от дверей проходной комнаты прихожей. Настороженная Ирен просьбу выполнила, велела прислуги ждать в коридоре подальше от двери. Теперь между супругами и слугами было целых две пустых комнаты и кусок коридора. Только вот садиться в кресло и ран не стало. Мало ли что. Лорд так-то здоровый мужик. Ему достаточно просто поймать её за руку, и он легко свернёт ей шею. Она села на стул горничной у дверей. Лорд как ни странно заметил её манёвры и невесело ухмыльнулся. Боитесь меня, леди? Не боюсь, лорд. Но разумно опасаюсь. Каждый из нас силён на своём поле. Зачем же мне заходить на ваше? Ладно, леди Ирен. Я думал, днём Ирен с трудом удержалась от комментария, что думать полезно всегда, а не только изредка днём. Ситуация настораживала. Она не понимала перемен в лорде Так вот, я думал сегодня днём, о многом думал. Ваш ребёнок не единственный мой наследник. Вы это понимаете? Разумеется. Именно это я сегодня и пытался вдолбить вам, лорд Ричард. Не удержала раздражение леди. Что будет, если вы не разродитесь? Иран вспыхнула. Не дождётесь. Я рожу ребёнка и плевать, кто будет девочка или мальчик. В любом варианте это ваш наследник. Леди, очень спокойно и серьёзно сказал муж. Успокойтесь, леди. Я хочу знать, что будет с Диконом, если случится несчастье и ребёнка у вас не будет. Иран вскочила со стула и раздражённо прошлась туда-сюда по комнате. Здесь в этих условиях такое могло запросто случиться. Она старалась не думать об этом, но "Что вы хотите, Ричард?" "Я хочу честного ответа на свой вопрос. Дикон не виноват в вашем скотстве, А мне хватит замужества с вами. Вряд ли я ещё захочу выйти замуж. Пожалуй, в таком случае я постараюсь утвердить его права на титул и земли." Он, в отличие от вас, умеет думать и учиться. Не удержалась от шпильки она. Лорд сказал: В той башне, что стоит с крышей, есть подземный ход. Я бы даже сказала, что Дикон совсем не похож. Что? Он проложен очень глубоко под рвом и до самого леса. О нём уже никто не знает. Начало ход берёт в подвале там тюремные камеры. Так вот, в первой из них нужно разбить стену напротив двери. Она кажется каменной, но это не так. Я не знаю, понадобится ли он вам когда-либо. Но в случае осады вы сможете уйти. А теперь ступайте, я устал и хочу спать. Уже выходя из комнаты, Иран спросила: "Зачем ты сказал мне это?" Я хочу, чтобы мои дети жили